Глава вторая Девочка лежала на пассажирском сиденье, завёрнутая в ярко-красный свитер Леннарда. Сам он сидел, положив руки на руль и уставившись на ребёнка. Им владело спокойствие, тело будто очистилось от всего лишнего и наступила полная ясность. Однажды, в конце 70-х, ленард попробовал кокаин. Ребята из модной тогда рок-группы угощали, и он согласился. Всего лишь одну дорожку. И с тех пор он больше никогда не прикасался к наркотику, потому что испытанные им ощущения были прекрасны. Слишком прекрасны. Человек всегда испытывает боль или неудобство если не на физическом уровне, то на ментальном абсолютно всегда. А кокаин убирает эту невидимую занозу. Тело становится бархатным сосудом, внутри которого лишь кристально чистые мысли. Туман рассеивается, и жизнь предстает в удивительном свете. Один раз ощутив подобное, Леннард быстро смекнул, что вся его жизнь легко может превратиться в погоню за повторным удовольствием, и тут же завязал. Теперь он сидел, сложив руки на руле, а в теле происходило нечто подобное, только без всякого химического воздействия. полная безмятежность. Лес вокруг горит красками осени, а некое сверхсущество затаило дыхание и ждет его решения. Ленард медленно потянулся к ключу зажигания. «Рука! У меня есть ладонь и пять пальцев, и я могу шевелить ими, как захочу!» «Не чудо ли?» Он завел автомобиль, и выехал на ту же дорогу, по которой добирался сюда. На шоссе его все обгоняли, но он всё равно ехал очень медленно, прижимаясь к обочине, ведь у него не было детского кресла, и девочка просто лежала на сиденье. Ему казалось, что он везёт сосуд до краёв, наполненной драгоценной жидкостью. Ребёнок был настолько хрупким, что любое резкое движение могло оборвать тоненькую ниточку, связывающую его с миром живых. Через десять минут взмокший от пота Леннард подъехал к дому, заглушил мотор и огляделся по сторонам. Никого не видно. Он схватил ребёнка в охапку и трусцой побежал к крыльцу. Дверь, как водится, заперта. Он постучал два раза, подождал и снова постучал два раза. Холодный ветерок пробежал по его влажной спине, и Леннард ещё крепче прижал к себе ребёнка. Несколько секунд спустя послышались осторожные шаги, на него посмотрели через дверной глазок, и лишь потом Лайла открыла дверь. Её фигура массивной тормозной колодкой заняла весь проём. «Вернулся? Так рано? А что там у тебя за...» Ленард протиснулся в прихожую и сразу прошёл в кухню. Дверь за ним захлопнулась, и из-за спины послышался окрик Лайлы. «Не ходи в обуви!» «Ты с ума сошел? Ты же не снял ботинки, Леонард!» Он стоял посреди кухни, не зная, что делать дальше, ведь первоочередная задача — добраться до дому — была выполнена. Оказавшись в безопасности, Леонард растерялся. Он собрался было положить ребенка на стол, но передумал и снова прижал девочку к себе, продолжая вертеться на одном месте. Лайла влетела в кухню, раскрасневшись. «Снимай обувь, когда заходишь в дом! Я что, зря убиралась?» «Заткнись!» Жена закрыла рот и отступила на полшага. Леннард перестал сжимать сверток и отогнул немного свитер, чтобы Лайла увидела лобик и прядь светлых волос. Теперь ее рот снова открылся. От изумления. «Я нашел в лесу ребенка. Новорожденного», — пояснил Леннард, приподняв и снова опустив сверток. Во рту у Лайлы пересохло, и язык прилип к небу, поэтому, когда она, наконец, нашла слова и начала говорить, послышался легкий щелчок. — Что ты сделал? — прошептала она. — Ничего я не сделал. Я нашел ее в лесу. Она лежала в яме. — В яме? — Леннард вкратце пересказал всю историю. Лайла слушала, замерев на месте и сцепив ладони на животе. Лишь голова двигалась из стороны в сторону. Добравшись до момента, когда он делал искусственное дыхание ребенку, Леннард прервал рассказ «Прекрати трясти головой! Ужасно раздражает!» Голова Лайлы остановилась посреди движения. Женщина нерешительно подалась вперед, и с плохо скрываемым ужасом взглянула на ребенка. Глаза и рот девочки были плотно закрыты. Лайла потерла щеки ладонями. — И что ты думаешь делать?